Глава 5 К концу третьего года службы в недвижимости я каждый день засыпал на стройке в доме, в выставочном образце. Рядом со стройкой располагался храм, и, стоя у окна, можно было разглядеть его крышу с загнутыми углами. То и дело, оттуда доносились звуки молитв, и если клиенты вдруг слышали, как отчитывают молитвы за упокой душ, они быстро осматривали выставочный образец и уходили, не задерживаясь. Стройка. откуда большинство людей стремилось поскорее сбежать, для меня, напротив, открывалось все глубже. Мне нравилось, что с рассветными лучами стройку заполняла жизнь, что я собственными глазами наблюдал, как пускали первые ростки здания. Сперва откачивали и отводили грунтовые воды, затем на площадку заезжали экскаваторы и выкапывали сам грунт, и все это время арматурщики находились во всеоружии до тех пор, пока не начинали заливать фундамент бетоном. Казалось, что фундаментальные работы идут медленно, Но каждое мгновение представлялось весомым доказательством развития новой жизни, и стоило отвлечься хоть ненадолго, как та становилась уже видимым глазу зародышем. Каждый день строители стучали по опалубке, то и дело подъезжали и уезжали с площади грузовики с древесиной, торговавшие орехами бетеля сестрицы сновали туда-сюда, постоянно наступая на арматуру своими сапожками. Затем устанавливали столбы, пока другая бригада рабочих возводила стены. Шаг за шагом проверяли, как проложен водопровод и электропроводка. Приезжали и уезжали бетоновозы, и после того, как оседала клубящаяся в воздухе строительная пыль, вновь возвращались звуки сутр, доносившиеся из храма. Но пока строения выползали из-под земли, мой прогресс в продажах уходил под нее все глубже. Раз в неделю я бегал на элитные курсы по продаже недвижимости, тьма тьмущая слушателей которых могла бы заполнить целый поезд что вот-вот собирался отправиться по пути экономического чуда. Стоящему на сцене лектору с ярко-красной лентой через плечо, символизирующей его титул лидера продаж, не хватало разве что трубы, чтобы подуть в нее и повести за собой целое войско агентов по недвижимости. Он не только писал на доске маркерами, но иногда и вызывал к себе старых студентов на отработку, чтобы те на месте демонстрировали, как работать с разными типами клиентов. Он привел пример, Почему каждый год именно он становится лидером продаж? Если клиент сомневается и хочет пойти вытянуть предсказание в храме, так вот же он, шанс. Подождите, пока он спросит совет у богов, и возвращайтесь к разговору. Пусть даже половина богов против его покупки, не беда. Скажите ему, пусть идет снова и бросит перед статуей божества полумесяцы для гадания джидзяо. Это то же самое, что и бабей. Но ну, а если он вытянул смеющуюся чашу сяобей? Не переживайте. Спросите, чье имя он использовал. Придумайте способ, как бы снова отправить его бросать полумесяцы. В конце концов, божественная чаша хоть раз да выпадет. А уж если вам совсем не везет, остается еще один самый последний довод. Так как у нас предусмотрен запас для снижения цены, сбейте ему немного и шепните тайком. Иди и спроси в храме снова, кто знает, быть может, эту цену боги и ждали. В гадании с использованием деревянных полумесяцев существует три варианта ответа на вопрос. Божественная чаша, или «шенбэй», что означает положительный ответ. темная чаша, или иньбей ответ отрицательный. И, наконец, «сяобэй», смеющаяся чаша, когда оба полумесяца при броске оказываются одной и той же стороной вверх. Это значит, что божество либо не желает давать ясный ответ, либо смеется над вопрошающим. В уголках рта лектора собиралось все больше пузырей, и когда их становилось слишком много, он со свистом втягивал слюну, в то время как ее остатки продолжали накатывать волна за волной. Сейчас он как раз с торжественным видом объявлял хорошую новость. Одна из строительных компаний, что уже выставила свои объекты на продажу, предложила ему в своем штате несколько мест для главных менеджеров, и чтобы получить их, студентам достаточно в числе первых сдать экзамен по окончании курса. Ученики... Тут же воодушевились и принялись со смехом писать конспекты. Среди них хватало отставных офицеров, выходцев из сетевого маркетинга со статусом синего бриллианта, были и отчаявшиеся офисные работники, стремившиеся сменить профессию, и еще один мужчина, только что закрывший забегаловку, где подавали завтраки. Он сказал мне, что не может больше жить без собственного дома. Я думал было утешить его словами, «А у меня и из семьи-то никого нет». но кое-как сдержался. Наступила глубокая осень, и одним утром мне пришлось переступить через себя. Я солгал. Это была одна старушка. Она собиралась купить дом для своей овдовевшей невестки. Думала о покупке уже недели две, да и невестка приходила смотреть выставочный дом. На словах они договорились наконец приобрести самую маленькую планировку и как раз собирались вернуться домой за деньгами, чтобы внести задаток. Кто бы мог подумать, что по дороге за деньгами они зайдут в храм поблизости. Старушка сказала мне по телефону. «Как мне неловко. Я пошла гадать на Бобей, и мне выпала смеющаяся чаша». «Тетушка, вы когда гадали, чье имя использовали?» «Ну, конечно, моей невестки. «Ну вот, это неправильно. Деньги-то ваша семья дает. Для Бобей на имя вашей семьи и надо гадать». «На имя моей семьи? Ох!» «Ну тогда я быстренько пойду спрошу снова, надеясь на божественную чашу». Уловка того лектора-лидера сработала. Сказать чуть по-другому, соврать немного. И вот маленькая ложь рассеяла мрак вокруг меня. В тот же день после обеда старушка приехала и подписала договор. Да еще радостно пригласила меня к ним в гости, как будет время. Она уже много лет продает пельмени в бульоне, и лоток с пельменями стоит прямо у двери ее дома. Сказала, что надеется, что сможет хорошенько меня отблагодарить. Пельмени в бульоне, холодные закуски из курицы, денег не нужно. Я принял ее приглашение, но всякий раз, как путь лежал мимо ее дома, мигом сворачивал в другую сторону. Я прикинул про себя. Один сваренный ею пельмень стоил два тайваньских доллара, а я всучил ей дом больше, чем на миллион тайваньских долларов дороже. И теперь свекрови с невесткой придется впустую налепить 600 тысяч пельменей, чтобы покрыть эту беспощадную разницу. Что же это, в конце концов, за торговля? Она обратила все свое внимание на ход гадания Бобей, всецело мне доверившись. И почему только божества пожаловали ей свою чашу? Несколько дней подряд я только и мог что думать о груди растертого теста для пельменей, сваленного у порога их дома. То и дело, я просыпался от кошмаров, где был из головы до ног облеплен шмётками мясного фарша. Последним проданным мной домом оказался тот самый пельменный дом, который я вовек не забуду. И в ту ночь, когда я окончательно решил уйти со стройки, пошел дождь. Я собрал свои вещи, как полагается, и вдруг услышал стук в стеклянную дверь снаружи. Обернувшись, к своему удивлению, я увидел за дверью дзидзи. Обеими руками она держала над головой куртку, а с ее белоснежной формы рубашки стекали капли дождя. «Хотела сделать тебе сюрприз», — сказала она. Тяжелые воспоминания о той сделке по-прежнему изводили меня, и появление дзюдзы еще больше меня взволновало. К тому же, мы не виделись много дней, и при виде ее насквозь мокрой у меня защемило сердце. Ясно было, что она долго искала дорогу сюда, видимо, запомнила лишь то, что я говорил о храме неподалеку от стройки. И все же нашла меня. Кто бы мог подумать. Но что-то было неладно. Восемь вечера — золотое время для ресторана. По идее, сейчас она должна быть на смене. Главный вход в ресторан закрыт, клиентов не пускают, и коллеги остались ждать на улице. «Что ты такое говоришь?» Обанкротились. Последние дни, как помешанные, продавали скидочные купоны. Оказалось, заранее все спланировали. Ее все трясло, и я поспешил вскипятить воду и сделать чашку самого обжигающего кофе. Она надела промокшую насквозь куртку, но беспрерывная внутренняя дрожь все так же пробивалась через одежду. «Снимай скорее одежду. В выставочном доме как раз есть сушилка». Она взяла обеими руками чашку, отхлебнула и, замерев, взглянула на меня. «Как это снять? Можешь зайти и снять рубашку с курткой, а надеть жилетку?» «Вот уж нет». Она держала чашку и глядела в потолок, зубы её клацали. «Тогда давай так, садись поближе, и я закутаю тебя в одеяло». Она повернулась и посмотрела на меня. На глазах ее показалась влажная пелена. Я протянул руку, чтобы стряхнуть капли дождя с её волос. Она поколебалась секунду и вдруг зарылась в мою куртку и разрыдалась. Снаружи задувал мокрый ветер, распахнувшее окно. Она стукнула дважды и вновь захлопнулась. Тогда она выпрямилась, села на прежнее место и, вытащив конверт, протянула его мне. «Держи у себя, не хочу это хранить». Это оказалась сберегательная книжка. Мы договорились каждый месяц откладывать сэкономленные деньги на общий счет. Раз уж мы откладываем деньги вместе, зачем тебе отдавать ее мне? Я без работы. Теперь это все твои деньги. Только тут я осознал, как все совпало. Завтра мы оба как раз начнем искать работу. Я сказал: Тогда так. Все равно на эти деньги даже половину уборной не купить. Откладывать деньги на счет мы можем и потом. А сейчас. Давай просто поедем куда-нибудь за границу отдохнуть. Этого как раз хватит. Хочешь все потратить? Если ты хочешь. Я посмотрела ей в глаза. А можно пустить их и на свадебное путешествие? Она подумала, что ослышалась. Изучающе повторила мою фразу шепотом на последние два слова так и не сорвались с ее губ. Тут она снова подвернула рукав рубашки к ладони, вскинула руку и прижала ее к носу, зашевелила беззвучно губами, и уставилась на меня затуманенным взглядом. Ее глаза было вспыхнули, но тут же погасли от усталости. Я не знал, заставила ли ее снова плакать, но по выражению лица казалось, что душа ее клокотала, хотя снаружи не было слышно ни звука. «А можно и сэкономить все деньги», — сказала потом Цзюдзы.